Глава тринадцатая Стояли первые дни апреля. Жанна была больна. Она занемогла 20 марта, через день после окончания третьего суда, и вышеописанная сцена кельги, произошла как раз в тот день, когда ей стало хуже. Это было похоже на кошона. Он хотел воспользоваться ее слабостью. Рассмотрим... Некоторые особенности нового обвинительного акта, этих двенадцати тезисов лжи. Первая ложь гласила, между прочим, что Жанна утверждает, будто ей обеспечено спасение души. Она никогда не говорила ничего подобного. Далее. Там говорится, что она отказалась подчиниться церкви. Это опять-таки неправда. Она согласилась признать все свои поступки подсудными Руанскому суду за исключением тех деяний, которые она совершила по приказанию Господа, во исполнение возложенной на нее задачи. Эти деяния она была готова представить только на суд Божий. Она отказалась отождествить кошон на его прислужников с церковью, но была согласна подчиниться папе или Базельскому собору. Оговорка другой статьи утверждает, будто Жанна сознала, что она грозила смертью тому, кто ей не повиновался. Очевидная ложь. В другом месте говорится, будто все свои поступки она оправдывала повелением Всевышнего. В действительности же она привела это оправдание только относительно хороших своих деяний. Как вы видели, она сама ввела эту поправку. Другая статья говорит, что Жанна выставляет себя совершенно безгрешной, она ни разу не утверждала этого. Другая статья считает грехом ношение мужского платья. Если бы это и было грехом, то Жанна имела право совершить его, опираясь на высокий авторитет католического духовенства в лице реймского архиепископа и суда в потье. Десятая статья негодовала на Жанну за ее ложное утверждение, будто святая Екатерина и святая Маргарита говорят по-французски и сочувствуют французской политике. Двенадцать статей предполагалось сначала отправить на утверждение ученых-докторов богословия, стоявших во главе Парижского университета. Они были переписаны и вполне закончены к вечеру 4 апреля. Тогда Маншон опять отважился на смелый поступок. Он написал на поляк документы, что многие из этих 12 статей совершенно извращают показания Жанны и придают им обратный смысл. Это обстоятельство, конечно, не могло иметь значения для членов Парижского университета. не могло повлиять на их решение или расшевелить их человеческие чувства, которых у них, вероятно, не было вовсе, особенно когда дело шло о политике, как в данном случае. Но, тем не менее, доброго Маншона нельзя не похвалить за его смелость. На другой день, 5 апреля, 12 статей были посланы в Париж. После полудня в Руане началось сильное брожение. Возбужденные толпы народа запрудили все главные улицы, ожидая новостей, так как разнесся слух, что Жанна Дарк смертельно больна. Действительно, все эти бесконечные заседания суда измучили ее окончательно, и она заболела. Главари английской партии были озабочены не на шутку, потому что если Жанна умрет, не дождавшись церковного осуждения, и сойдет в могилу, не получив позорного клейма, то жалость и любовь народа обратят в мученичество ее незаслуженные страдания, и смерть и загробная слава ее имени затмит во Франции ту славу, которой Жанна пользовалась при жизни. Граф Варвик и английский кардинал Винчестер поспешили в замок и немедленно отправили за врачами гонцов. Варвик был жестокий, Грубый, суровый человек, не знавший жалости. Больная девушка лежала в своей железной клетке, закованной в цепи. И кто решился бы сказать при ней грубое слово? Однако Варвик, ничуть не стесняясь ее присутствия, заявил врачам напрямик. — Смотрите же! Ухаживайте за ней хорошенько. Король Англии вовсе не желает, чтобы она кончила естественной смертью. Она дорога ему! Потому что он дорого за нее заплатил, и он не позволит ей умереть иначе, как на костре. Итак, знайте, вы должны ее вылечить, во что бы то ни стало. Доктора спросили Жанну, от чего она заболела. Она сказала, что епископ Бовески прислал ей к столу рыбу, и что этим, вероятно, объясняется ее недуг. Тогда Жан де Чиве напал на нее. начал ее упрекать и осыпать бранью. Он, видите ли, понял, что Жанна обвиняет епископа в намерении отравить ее, а это ему вовсе не нравилось, так как он был один из самых преданных и бесчестных рабов Кашона. И он пришел в бешенство, когда Жанна оскорбила его повелителя в присутствии этих могущественных английских вельмож. которым ничего не стоило бы погубить Кашона, если бы они убедились, что он замышлял при помощи яда избавить Жанну от костра и таким образом обесценить всю ту выгоду, которую они надеялись получить, перекупив пленницу герцога Бургунского. Жанна была в сильной лихорадке, и врачи предложили сделать кровопускание. Варвик сказал, «Будьте только осторожны». Она хитра и способна убить себя. Он намекал, что ради избавления от костра она может сорвать повязки и стечь кровью. Во всяком случае, врачи сделали ей кровопускание, и после этого ей стало легче. Впрочем, ненадолго. жан де не мог усидеть на месте. Он был слишком раздосадован и разозлен тем подозрением, которое проскользнуло в словах Жанны. Вечером он вернулся и кричал на нее так долго, что жар возобновился. Варвик, проведав об этом, конечно, пришел в ярость. Ищу бы! Из-за чрезмерного усердия какого-то дурака добыча того и гляди, из рук. Варвик наградил жана Итьева великолепным проклятием. Великолепным в смысле силы, а не изящество, если верить отзыву. благовоспитанных людей, и после того этот несносный выскочка притих».